Особенности оказания хирургической помощи при боевых повреждениях различной локализации. Переломы ключицы и лопатки. Огнестрельные переломы ключицы часто сочетаются с ранением сосудов и нервов плечевого сплетения, плевры и легкого. Клинические признаки повреждения ключицы включают визуальную или пальпируемую деформацию кости, укорочение расстояния между акромиальным отростком и грудинно-ключичным сочленением, патологическую подвижность и костную крепитацию в области перелома. При диагностике огнестрельных переломов ключицы необходимо учитывать локализацию и направление раневого канала. ПХО проводится по общим правилам с обязательным устранением давления отломков ключицы на сосуды и нервы. Иммобилизация как при закрытых, так и огнестрельных переломах ключицы осуществляется преимущественно гипсовой повязкой, типа Дезо или Смирного ванштейна и другие, а при переломах шейки и тела лопатки используется отводящая шина под углом 90 градусов. Переломы плечевой кости. Характерной особенностью огнестрельных переломов является частое сочетание с повреждением сосудов и нервов плеча, что связано с анатомическими особенностями данного сегмента. Клинические признаки повреждения плечевой кости включают визуальную или пальпируемую деформацию кости, укорочение плеча, патологическую подвижность и костную крепитацию в области перелома. При диагностике огнестрельных переломов плеча необходимо учитывать локализацию и направление раневого канала с целью уточнения возможности повреждения сосудисто-нервного пучка. Хирургическая помощь при огнестрельных переломах плечевой кости предусматривает проведение ПХО по общепринятым правилам. При повреждении плечевой артерии всегда следует стремиться к восстановлению ее целостности. При невозможности наложения сосудистого шва целесообразно временное протезирование артерии с последующей аутовенозной пластикой дефекта сосуда. Оправданным является восстановление нервов на плече, Во время первичного хирургического вмешательства восстановление периферических нервов осуществляется с помощью эпиневрального шва или транспозиции нерва с последующим его сшиванием. Иммобилизация как закрытых, так и огнестрельных переломов плечевой кости в большинстве случаев осуществляется таракобрахиальной гипсовой повязкой. В 12-13% случаев при обширных костных и мягкотканных дефектах Показано выполнение внеочагового, черезкостного, компрессионно-дистракционного остеосинтеза. При закрытых переломах диафиза плеча целесообразно наложить функциональную гипсовую повязку от головок пясных костей до верхней трети плеча с крылышком. Переломы костей предплечья. Диагностика огнестрельных переломов костей предплечья, как правило, не вызывает затруднений. Особенностью огнестрельных переломов предплечья является частое повреждение сухожилий сгибателей, разгибателей пальцев кисти, нервов, что требует раннего специализированного реконструктивно-восстановительного хирургического лечения. Кроме того, анатомические особенности костно-фасциальных футляров на предплечье требуют обязательного рассечения поверхностных и глубоких фасций, карпальной связки кисти. При обширных костных и мягкотканных дефектах предплечья достаточно эффективным способом лечения является внеочаговый остеосинтез по Элизарову. Боевые повреждения кисти и кистевого сустава. По тяжести огнестрельное ранение кисти делятся на ограниченные и обширные повреждения, разрушение кисти или отрывы кисти, как и при повреждениях другой локализации. Тяжесть ранения кисти зависит. От вида ранящего снаряда – пулевые, высокоскоростные, низкоскоростные, осколочные, крупно- и мелкооскольчатые, осколочно-взрывные, взрывные, прочие, дробь, стреловидные элементы, шарики и тому подобное. От направления воздействия снаряда во фронтальной, сагитальной или вертикальной плоскости. От локализации воздействия – пальцы, пясная область, кистевой сустав. К ограниченным повреждениям следует относить ранение одной из анатомических структур, при соответствующем лечении которой может быть почти полностью восстановлена функция кисти. Обширные повреждения представляют собой сложные многокомпонентные ранения, приводящие к значительным расстройствам функции кисти. Разрушение кисти – сложные многокомпонентные повреждения – при которых без современных методов лечения кисть перестает существовать как рабочий орган. Отрывами кисти считаются отчленение дистальных отделов кисти до уровня кистевого сустава. Основные принципы лечения огнестрельных ранений кисти заключаются в следующем. Максимально полное сохранение и восстановление всех поврежденных структур кисти, осуществляющих ее функции. Создание условий для первичного заживления ран – и возможности для эффективного выполнения последующих реконструктивных операций. Соответствие содержания техники восстановительной операции при ПХО огнестрельных ран кисти задачам комплексной программы последующей реабилитации. Прямыми показаниями к одномоментной реконструктивно-восстановительной ПХО являются ранения кисти, сопровождающиеся с давлением или повреждением магистральных сосудов, когда необходимы срочные меры по восстановлению кровоснабжения кисти, множественные переломы, вывихи, требующие вправления и стабилизации кисти для улучшения ее кровоснабжения, а также повреждения с отчленением, отрывом кисти и пальцев. Одномоментная первичная обработка огнестрельных ран кисти наиболее целесообразна в том случае, когда жизнеспособность оставшихся структур кисти полностью зависит от щадящего вмешательства – создающего условия для восстановления в ней кровообращения. При этом возможно первичное закрытие ран кисти с использованием различных видов кожной пластики или первичным швом. При неблагоприятной боевой обстановке или одномоментном поступлении большого количества раненых с множественными огнестрельными повреждениями, из которых ранения кисти являются наименее серьезными, тактически ПХО-ран делят на два этапа. Двухэтапные первично отсроченные операции также следует выполнять в виде первично-реконструктивных вмешательств. Выбор того или иного метода хирургической обработки ран кисти и пальцев зависит от характера ранения, степени разрушения тканевых структур, загрязнения раны, времени прошедшего с момента ранения, возраста и профессии пострадавшего, а также степени подготовленности хирурга к операции на кисти. Переломы бедренной кости При переломах бедренной кости создаются условия для возникновения обширных гематом и сложных построению раневых каналов с множественными боковыми ответвлениями и слепыми ходами. Мощные мышцы бедра, заключенные в неподатливый апоневротический футляр, в результате травматического отека увеличиваются в объеме и могут сдавливать сосуды, тем самым значительно затрудняя диагностику повреждений магистральных сосудов. Анатомические особенности строения бедра обусловливают развитие травматического шока у 56% пострадавших. Важным средством профилактики и лечения травматического шока при огнестрельных переломах бедренной кости является блокада бедренного и седалищного нервов. Хирургическая помощь при огнестрельных переломах бедренной кости – предусматривают проведение ПХО по общепринятым правилам. Особенностью обработки является обязательное выполнение фасциотомии всех футляров бедра, особенно при ранениях высокоскоростными снарядами. Несмотря на значительный мышечный массив, иссечению должны подвергаться только явно нежизнеспособные ткани. Рана обильно промывается растворами антисептиков, удаляются лишь мелкие и свободно лежащие осколки, а крупные костные фрагменты, даже утратившие связь с мягкими тканями, сохраняются. В дальнейшем такие костные фрагменты могут использоваться для аутоостеопластики зоны перелома. При повреждении бедренной артерии необходимо обязательное восстановление ее целостности, а при невозможности наложения сосудистого шва – выполняется временное протезирование артерии с последующей аутовенозной пластикой дефекта сосуда на последующих этапах эвакуации. Оправданным является стремление к восстановлению нервов на бедре во время первичного хирургического вмешательства с применением методик первичного эпиневрального шва. Иммобилизация как закрытых, так и огнестрельных переломов бедренной кости В большинстве случаев осуществляется коксидной гипсовой повязкой. Использованию коксидной повязки может предшествовать одномоментное или постепенное скелетное вытяжение замыщелки бедренной кости с последующим вгипсовыванием спиц в повязку. При переломах в средней и верхней трети целесообразно выполнять иммобилизацию двойной коксидной повязкой. В 15% случаев на передовых этапах оказания хирургической помощи выполняется внеочаговый черезкостный компрессионно-дистракционный остеосинтез – ВЧКДО. Показаниями к этому виду остеосинтеза являются обширные костные и мягкотканные дефекты, повреждения сосудов, нервов, сочетанные и комбинированные ранения. Наиболее оптимальными считаются спице-стержневые конструкции аппаратов внешней фиксации, а стержневые могут рассматриваться как транспортные и должны сопровождаться дополнительной лангетной иммобилизацией. При локализации переломов в нижней трети бедренной кости осуществляется фиксация костей голени с дозированной дистракцией в коленном суставе и дополнительной фиксацией надколенника в аппарате. Непременными условиями для проведения ВЧКДО является наличие подготовленных специалистов, соответствующего оборудования и благоприятные условия боевой и медицинской обстановки. Погружной интрамедулярный или накосный остеосинтез применяется редко, по строгим показаниям, в основном при закрытых повреждениях, после стабилизации состояния пострадавшего, а также на заключительном этапе специализированного хирургического лечения переломы костей голени. В большинстве случаев боевые повреждения голени сопровождаются обширными повреждениями мягких тканей и характеризуются тяжелым течением в связи с широким распространением противопеходных мин в современных военных конфликтах. Особенностями осколочно-взрывных ранений голени являются многооскольчатый характер переломов, формирование протяженных некрозов мышечных тканей, возникновение тромбозов, дистантные повреждения тканей и нервов. Первая помощь заключается в остановке кровотечения, которое на голени может достигаться тугой тампонадой раны, а при разрушении голени – наложением жгута максимально близко к ране и закрытием раны асептической повязкой. Иммобилизация осуществляется лестничными шинами от верхней трети бедра до кончиков пальцев. Хирургическая помощь при огнестрельных переломах костей голени – предусматривает проведение ПХО по общепринятым правилам. Характер повреждения костей и мягких тканей может обусловливать повторную хирургическую обработку, особенностью которой является обязательное рассечение фасции икроножной мышцы, как наиболее часто подвергаемой некрозу. Иммобилизация как закрытых, так и огнестрельных переломов костей голени в большинстве случаев осуществляется гипсовой повязкой. Которая может накладываться после предварительной репозиции на скелетном вытяжении. Необходимость выполнения внеочагового черезкостного остеосинтеза на голени на передовых этапах оказания хирургической помощи возникает достаточно часто. Наиболее оптимальными считаются спицевые конструкции аппаратов внешней фиксации Илизарова. При локализации переломов в нижней трети голени необходимо осуществлять фиксацию стопы в аппарате, а при переломах в верхней трети коленного сустава. Боевые повреждения стопы. Огнестрельные ранения стопы подразделяют. По виду ранящего снаряда. Пулевые, осколочно-осколочно-взрывные, взрывные и другое. По направлению воздействия снаряда. Фронтальная, сагитальная или вертикальная плоскость. По локализации воздействия. Передний отдел, плюснефаланговый. Средний отдел, предплюсневый отдел с суставами шапара или с франка и задний отдел – таранная и пяточная кости. По тяжести – ограниченные, обширные повреждения, разрушения, отрывы стопы. Ранения могут быть изолированными или множественными, сочетаться с повреждениями других анатомических областей или иметь комбинированный характер. Огнестрельные повреждения стопы отличаются большим многообразием, а их тяжесть различна в зависимости от характера ранения. Ограниченные повреждения одной из анатомических структур возникают при пулевых и осколочных ранениях. Минно-взрывные повреждения характеризуются обширными дефектами мягких тканей, скелетированием костей голени и обширным разрушением и отрывом костей стопы, ожогом и обугливанием мягких тканей, ранением магистральных сосудов и нервов, суставов, возникновением, как правило, множественных многооскольчатых переломов, подвывихов и вывихов. Объем повреждений обусловливает частое развитие шока и кровотечения, а наличие большого числа сухожилий, их влагалищ, мелких суставов, заключенных в жесткие фасциально-связочные футляры, определяют возникновение, быстрое прогрессирование и распространение инфекционных осложнений. Закрытые повреждения в виде ушибов, переломов и вывихов костей стопы могут сопровождаться быстрым развитием обширных гематом и отеком мягких тканей стопы, которые иногда приводят к некрозу кожи. Закрытые минно-взрывные повреждения, возникающие в результате подрывов боевой техники, нередко проявляются под таранными или другими вывихами в сочетании с множественными переломами костей разных отделов стопы. Минно-взрывные ранения стопы сопровождаются отрывами передних или задних отделов, либо полным отрывом стопы. В диагностике объема и характера открытых и закрытых боевых повреждений стопы исключительно важная роль принадлежит рентгенологическому исследованию. На этапе квалифицированной и специализированной хирургической помощи выполняется рентгенологическое уточнение характера повреждений стопы, Вывихи костей стопы вправляют под общим обезболиванием и выполняют иммобилизацию конечности, рассеченной бесподкладочной гипсовой повязкой стран с трансартикулярной фиксацией сустава спицами. При рецидивировании вывихов, значительном смещении и дефектах костей показано применение аппарата в неочаговой чрезкостной фиксации. С помощью дозированной дистракции осуществляют закрытое или открытое вправление вывиха и репозицию костных отломков. Наличие обширной гематомы на тыле стопы или выраженного отека может потребовать вскрытия и дренирования гематомы и выполнение декомпрессии, в том числе и рассечение фасций на голени. В зависимости от объема и характера разрушения тканей и с учетом особенностей боевой обстановки, хирургическая обработка может выполняться одномоментно или в несколько этапов. Одномоментные ПХО могут быть подвергнуты ранения с ограниченными повреждениями структур стопы или требующие оказания хирургической помощи по неотложным показаниям. Обширные повреждения и разрушения стопы требуют, как правило, двухэтапной обработки. При отрыве стопы может выполняться ампутация по типу расширенной хирургической обработки через рану или типичными способами, выбор которых определяется уровнем отрыва. На последующих этапах иссекают вновь возникшие участки некроза в тканях, восстанавливают сухожилия, вправляют вывихи, репонируют и фиксируют переломы гипсовой повязкой. Первичный шов ран стопы противопоказан. Исключение может составить ПХО, при которой выполнено аутовенозное восстановление магистрального кровотока. Причем при адекватном проточно-аспирационном промывании зоны поражения. При разрушениях стопы, когда невозможно обработать рану так, чтобы сохранить стопу, по первичным показаниям выполняется ее ампутация. Предпочтение при этом должно отдаваться атипичному способу, при котором есть возможность сохранить опороспособные части стопы. Особенности оказания хирургической помощи при боевых повреждениях суставов. Сложность анатомического и функционального строения суставов Близкое расположение сосудисто-нервных образований, сухожилий, фасциальных влагалищ, благоприятные условия для развития инфекции определяют тяжесть огнестрельных ранений суставов. Проникающими ранениями суставов являются такие, при которых нарушается целостность покровных тканей и всех слоев капсулы сустава. Ранения, при которых повреждаются только ткани, покрывающие сустав, а синовиальная оболочка не вскрывается, относится к непроникающим. Абсолютными признаками огнестрельного ранения сустава являются зияющая рана в соответствующей области с истечением синовиальной жидкости и деформацией контуров сустава. В диагностике огнестрельных повреждений сустава также учитываются локализация входного и выходного раневых отверстий, направление раневого канала, Положение конечности, отведение, сгибание, наружная ротация бедра отмечается при повреждении тазобедренного сустава, сгибание при повреждении коленного сустава, подошвенное сгибание стопы при повреждении голеностопного сустава, разгибание при повреждении локтевого сустава, Ограничение функции сустава, болезненность при пассивных активных движениях, пальпации и осевой нагрузке на конечность. Наличие жидкости в полости сустава – гемортроз, синовит. Диагностика затрудняется при слепых ранениях мелкими осколками, диафизарных внутрисуставных огнестрельных переломах, высокоскоростными пулями, дистантном поражении в результате отрыва или разрушения дистальных отделов конечности при осколочно-взрывных и взрывных ранениях. В сомнительных случаях ранения следует считать проникающими – и проводить соответствующие лечебные мероприятия. Огнестрельные ранения суставов могут осложниться гнойной, в том числе анаэробной инфекцией. Классификация огнестрельных ранений суставов. Непроникающее или проникающее ранение. По виду ранящего снаряда. Пулевые, высокоскоростные, низкоскоростные. Осколочные, крупноосколочные, мелкоосколочные. Осколочно-взрывные, в том числе минно-взрывные взрывные, прочее. По характеру ранения. Сквозное, слепое, касательное. По степени повреждения мягких тканей и по сопутствующим повреждениям. Точечная рана мягких тканей. Рана мягких тканей, требующая хирургической обработки. Обширный дефект мягких тканей с повреждением, без повреждения. Магистральных сосудов и нервов. По степени повреждения кости без повреждения кости, краевые переломы кости, переломы кости, дефект кости. Клинические и морфологические проявления инфекционного процесса при огнестрельных повреждениях суставов делятся на следующие формы. Сирозные, сирозно-фибринозное воспаление, гнойное воспаление, импиема, капсулярная флегмона, панартрит, которая характеризуется быстро присоединяющимся отеком, и инфильтрацией капсулы и параартикулярных тканей, незначительным выпотом в суставе и ранним появлением признаков септического состояния. Остеоартрит, остеомиелит эпифиза характеризуется тяжелым общим состоянием раненого с явлениями интоксикации, наличием резких болей, большого количества гноя в суставе, гнойным расплавлением и гнилостным пропитыванием губчатого вещества суставных концов. На этапе квалифицированной и специализированной помощи первую хирургическую обработку выполняют по неотложным показаниям, осуществляют оперативное вправление открытых вывихов, проводят комплексную терапию травматического шока, вводят паравульнарно и парентерально антибиотики, исправляют иммобилизующие повязки. Хирургическую обработку огнестрельных ранений суставов выполняют под общей эпидуральной внутрикосной анестезией, и с использованием проводниковых блокад. При точечных ранах без значительного напряжения тканей и признаков воспалительных изменений в суставах показано консервативное лечение. Мягкие ткани в области раневого канала инфильтрируются растворами антибиотиков. Выполняется пункция сустава с эвакуацией крови, промыванием полости сустава антисептиками и введением антибиотиков с последующей иммобилизацией гипсовой повязкой. При обширном повреждении мягких тканей, сопровождающимся незначительным повреждением суставных концов костей, производится обработка с экономным иссечением нежизнеспособных околосуставных тканей, удалением обрывков связок, свободных мелких костных фрагментов и кусочков хрящевой ткани, инородных тел, вскрытием гематом, карманов, слепых ходов. Полость сустава обильно промывается растворами антисептиков, а капсула после освежения краев и введения антибиотиков ушивается наглухо. При невозможности ушивания капсулы вследствие дефекта мягких тканей допускается наложение первичного шва на кожу, в том числе с использованием различных видов кожной пластики. Однако при этом необходимо проводить обязательное проточно-аспирационное дренирование через двухканальные трубки конечность обездвиживается рассеченными бесподкладочными гипсовыми повязками или с помощью аппаратов внеочаговой фиксации. При обширном ранении мягких тканей со значительным повреждением или дефектом суставных концов костей может выполняться экономная первичная резекция или артродезирование сустава с помощью как аппаратов внеочаговой костной фиксации, так и гипсовой повязки. Первичная полная резекция сустава осуществляется при разрушении суставных концов костей с отделением большей их части от мягких тканей, а также развитием местного и общего гнойного воспаления. Значительный дефект сочленяющихся костей с обширным разможением мягких тканей, повреждением магистральных кровеносных сосудов и нервов при наличии явных признаков нежизнеспособности конечности и отсутствии перспективы ее сохранения является показанием компутации. При диагностике огнестрельного перелома должны учитываться вид ранящего снаряда. Пулевое, осколочное, осколочно-взрывное и другие. Характер ранения – сквозное, слепое, касательное. Вид перелома – полный, неполный. Характер линии излома – поперечный, косой и другие. Локализация – степень сопутствующих повреждений мягких тканей, магистральных сосудов, нервов, суставов а также локализация повреждений при множественной сочетанной или комбинированной травме, осложнение общего и местного характера. Тазобедренный сустав. При диагностике повреждений тазобедренного сустава учитывают укорочение конечности при измерении от передней верхней ости таза до внутреннего мыщелка бедра. Укорочение при измерении длины конечности от большого вертела до наружной лодыжки. Ограничение наружной ротации конечности. Затруднение или отсутствие активных движений. Болезненность и ограничение пассивных движений. Для закрытых неогнестрельных повреждений характерными травмами являются переломы шейки бедра и его вывихи. Хирургическая обработка ранений тазобедренного сустава выполняется по общим для огнестрельных повреждений суставов принципам. Правильный выбор оптимального доступа чрезвычайно важен. Каждый раз доступ определяется в зависимости от направления раневого канала и характера повреждений с использованием как типичных, так и атипичных доступов. Необходимо дренировать не только полость сустава, но и окружающие его ткани. Дренажи вводят в полость сустава по задней его поверхности в наиболее отлогие места под фасциально и в подкожную клетчатку. Проточно-аспирационное промывание должно проводиться не менее 7 литров в сутки антисептического раствора. При этом особое внимание должно уделяться балансу вводимой и выводимой жидкости. Иммобилизация конечностей осуществляется с помощью коксидной повязки. При переломах шейки бедра на этапе оказания специализированной хирургической помощи должен выполняться стабильный остеосинтез, возможно, и эндопротезирование. Коленный сустав. Огнестрельные повреждения коленного сустава в большинстве случаев являются тяжелой травмой вследствие частого повреждения сосудисто-нервного пучка и высокого риска развития гнойных осложнений. ПХО и последующие оперативные вмешательства проводятся по общепринятым для огнестрельных ранений суставов принципам. Как правило, используют широкие парапатулярные наружные или внутренние доступы, распространяющиеся на бедро и голень. При необходимости широкого доступа к коленному суставу отсекают бугристость большеберцовой кости вместе с прикрепляющейся к ней собственной связкой надколенника. Дренажи следует устанавливать в верхний заворот и боковые карманы коленного сустава. Дренирование проводится в проточно-аспирационном режиме. Иммобилизация осуществляется как ситной гипсовой повязкой, При закрытых повреждениях накладывается гипсовая повязка от верхней трети бедра до кончиков пальцев. Голеностопный сустав. Огнестрельные повреждения голеностопного сустава наиболее часто происходят вследствие минно-взрывных ранений и характеризуются многооскольчатыми переломами с обширными повреждениями мягких тканей, разрушениями и отрывами стоп. Данный вид боевой травмы сопровождается тяжелым клиническим течением и, как правило, осложняется выраженной гнойной и гнилостной инфекцией. Хирургическое лечение огнестрельных повреждений голеностопного сустава проводится с соблюдением общих правил хирургической обработки ранений суставов и длинных костей. Иммобилизация голеностопного сустава в большинстве случаев осуществляется гипсовой повязкой, от верхней трети бедра до кончиков пальцев. В ряде случаев при обширных повреждениях мягких тканей и костных дефектах показано применение внеочаговой фиксации. Плечевой сустав. Огнестрельные ранения плечевого сустава, как правило, являются пулевыми или осколочными и нередко сопровождаются обильным кровотечением, а также повреждением плечевого сплетения. Хирургическое лечение огнестрельных повреждений плечевого сустава проводится в соответствии с общими для огнестрельных переломов и ранений суставов правилами. Дренирование плечевого сустава осуществляется в проточно-аспирационном режиме двумя-тремя литрами антисептического раствора в течение 5-6 дней. При этом обращают особое внимание на адекватное дренирование субпекторального и подмышечного клетчаточного пространства – куда следует устанавливать дополнительные дренажи во избежание формирования гнойных затеков и флегмон. Иммобилизация плечевого сустава после огнестрельных и закрытых повреждений осуществляется гипсовой лангетной повязкой по турнеру или таракобрахиальной повязкой. Локтевой сустав. Как огнестрельные, так и закрытые травмы локтевого сустава представлены через мыщелковыми, переломы над надмыщелков, головчатого возвышения, переломами плеча, переломами локтевого и венечного отростков локтевой кости, переломами головки и шейки лучевой кости и вывихами предплечья, а также посттравматическими дефектами сочленяющихся костей. Наиболее часто повреждения в области локтевого сустава сопровождаются повреждением локтевого нерва, что обусловлено его топографическими особенностями. Первичное хирургическое лечение и последующие оперативные вмешательства при огнестрельных ранениях локтевого сустава проводятся в соответствии с общими принципами лечения боевых повреждений суставов – плечевой кости и костей предплечья. Оперативное лечение осуществляется с помощью аппаратов внеочаговой фиксации – пучка спиц – погружного остеосинтеза. При мелкооскольчатых переломах головки лучевой кости и венечного отростка локтевой кости оперативно удаляются блокирующие движение костные фрагменты и резицируются остатки головки.